Часть третья. Апоматокс. Глава 36 Почему-то весь городок заполонили девчонки. Они то бегали, то чинно прогуливались, то скрывались в деревьях, то выскакивали на улицу, толкались в дешевом магазинчике, сидели, болтая ногами у стойки с газировкой, отражались в зеркалах и витринах, ступали на проезжую часть и поднимались на тротуар. И все, как на подбор, вопреки осени, пестрили яркими платьицами, И все как одна, ну ладно, не все, но почти все, подставляли волосы ветру и опускали глаза, чтобы проследить, куда направятся их туфельки. Это девчоночье нашествие приключилось нежданно-негаданно, и Дуглас, шагавший по городу, как по зеркальному лабиринту, оказался почему-то вблизи оврага, начал продираться сквозь джунгли кустарников и только теперь понял, куда его занесло. С верхушки косогора ему мерещился озерный берег, песок и шатер с вопросительным знаком. Он пошел, куда глаза глядят и необъяснимыми путями забрел в полисадник мистера Квотермейна, где остановился как вкопанный и стал ждать неизвестно чего. Квотермейн, почти невидимый на затененной веранде, подался вперед в кресле качалки. Заскрипело плетеное сиденье, заскрипели кости. Некоторое время старик смотрел в одну сторону, а мальчик в другую, пока они не встретились взглядом. Дуглас Полдинг!» — уточнил Квотермейн. Мистер Квотермейн, уточнил мальчик, как будто никогда прежде не встречались. Дуглас Сполдинг. На сей раз это было подтверждение, а не вопрос. Дуглас Хингстон Сполдинг. Сэр, мальчик также подтверждал, а не спрашивал. Мистер Келвин Си Квотермейн. И добавил для верности. Сэр, так и будешь стоять посреди лужайки? Дуглас удивился. Не знаю. Почему бы тебе не подойти поближе? Спросил Квотермейн. «Мне домой пора», — сказал Дуглас. «К чему такая спешка? Давай-ка сочтемся славы и освежим в памяти, как наускивали бойцовых псов, как сеяли панику в стане врага. Нам ведь есть что вспомнить». Дуглас еле удержался от смеха, но поймал себя на том, что не отваживается сделать первый шаг. «Смотри сюда», — сказал Квотермейн. «Вот я сейчас зубы выну, и тогда уж точно тебя не укушу». Он притворился, будто вытаскивает изо рта вставные челюсти, но вскоре оставил эту затею, потому что Дуглас уже оказался на первой ступеньке, потом на второй, и, наконец, ступил на веранду, а там старик кивком указал на свободное кресло-качалку. После чего случилась удивительная вещь. Как только Дуглас опустился в кресло, дощатый настил веранды чуток просел под его весом, буквально на полдюйма. Одновременно с этим мистер Квотермейн почувствовал, как плетеное сиденье приподнялось над ним на те же полдюйма, а дальше Квотермейн устроился поудобнее и настил просел уже под его креслом. В тот же миг кресло Дугласа беззвучно поползло вверх, это к на четверть дюйма. Так и получилось, что каждый из них каким-то чутьем, каким-то полусознанием догадался, что они качаются на противоположных концах невидимой доски, которая в такт их неспешной беседе ходит вверх-вниз, вверх-вниз. Сначала опускался Дуглас, а Квотермейна малость поднимала вверх. Потом снижался Квотермейн, а Дуглас незаметно приподнимался. Раз-два, выше-ниже, плавно-плавно. Вот в ласковом воздухе умирающего лета оказался Квотермейн, а через мгновение — Дуглас. «Сэр?» «Да, сынок». «А ведь раньше он меня так не называл», — подумал Дуглас, и с капелькой сочувствия отметил, как потеплело стариковское лицо. Квотермейн склонился вперед. «Пока ты не засыпал меня вопросами, дай-ка я у тебя кое-что выясню». «Да, сэр». Старик понизил голос и выдохнул. «Тебе сколько лет?» Этот выдох проник сквозь губы Дугласа. Восемьдесят один? Что? Ну не знаю, примерно так, точнее не скажу. Помолчав, Дуглас решился. А вам, сэр? Однако протянул Квотермейн. Сэр, хорошо, давай на скидку. Двенадцать, сэр. Не лучше ли сказать тринадцать? В точку, сэр. Вверх вниз. Дуглас заговорил наконец Квотермейн. Вот объясни, что это за штука? Жизнь. «Ничего себе!» — скричал Дуглас. «Я то же самое у вас хотел спросить!» Квоттермейн откинулся назад. «Давай немного покачаемся». А качели ни туда, ни сюда. Остановились и как заколодило. «Лето нынче затянулось», — проговорил старик. «Я думал, ему конца не будет», — подтвердил Дуглас. «Оно и не кончается до пары до времени», — сказал Квотермы. Потянувшись к столику, он нащупал кувшин с лимонадом, наполнил стакан и передал Дугласу. Тот чинно сделал небольшой глоток. Квотермейн прокашлялся и стал изучать собственные руки. «Апоматокс», — произнес он. Дуглас не понял. «Сэр». Квотермейн оглядел перила крыльца, ящики с кустами герани и плетенные кресла, в которых сидели они с мальчиком. «Апоматокс». «Не доводилось слышать?» В школе вроде бы не проходили. «Как узнать, кто из них ты и кто я? Это важно». «Из кого из них, сэр?» «Из двух генералов, Дуг. Ли и Грант. Грант и Ли. У тебя какого цвета военная форма?» Дуглас оглядел свои рукава, штанины, башмаки. «Стало быть, ответа нет», — заметил Квотермейн. «Нет, сэр». «Давно это было. Двое усталых немолодых генералов. При Аппаматоксе». «Да, сэр». «Итак...» Келл Квотермейн наклонился вперед, поскрипывая тростниковыми костями. «Что ты хочешь узнать?» «Все», — выпалил Дуглас. «Все», — Квотермейн хмыкнул себе под нос. «На это потребуется аж десять минут, никак не меньше». «А если хоть что-нибудь?» — спросил Дуглас. «Хоть что-нибудь? Одну конкретную вещь?» «Но ты загнул, Дуглас. Для этого и всей жизни не хватит. Я довольно много размышлял на эту тему». Все с необычайной легкостью слетает у меня с языка. Другое дело что-нибудь, что-нибудь. Пока разжуешь, челюсть вывихнешь. Так что давай-ка лучше побеседуем обо всем, а там видно будет. Когда ты разговоришься и вычислишь одну единственную, особенную, неизменную сущность, которая прибудет вечно, то сразу дай мне знать. Обещаешь? Обещаю. «Итак, где мы остановились?» «Жизнь» — это, между прочим, тема из разряда «Все». «Хочешь узнать о жизни все?» Дуглас кивнул и потупился. «Тогда набери терпения». Подняв глаза, Дуглас припечатал Квотермейна таким взглядом, в котором соединились терпение неба и терпение времени. «Что ж, для начала...» Он умолк и потянулся за пустым стаканом Дугласа. «Освяжись-ка, сынок». Стакан наполнился лимонадом, Нуглас не заставил себя упрашивать. ⁇ Жизнь! ⁇ повторил старик, и что-то зашептал, забормотал, потом снова зашептал.